Глава 9. Эсма. Эсма ела слишком много пиццы. Её мать сказала, что пицца принесет ей смерть. Она и не думала, что это может оказаться правдой. Жнецы напали меньше, чем через минуту после того, как она получила свой кусок. еще горяче от жара плиты. Был самый конец школьного дня, и ежедневные тяготы четвёртого класса ее вымотали. Ланч был хуже некуда. Салат с тунцом, который дала ей в школу мать, был теплый и ко времени ланча уже слегка попахивал. Далеко не аппетитная штука. Вообще все, что давала ей в школу мать, особым ароматом не отличалась, но мать пыталась заставить ее есть здоровую пищу, потому что у Эсмы были проблемы с весом. И хотя наночастицы в ее крови можно было перепрограммировать так, чтобы ускорить метаболизм, мать и слышать об этом не хотела. С ее точки зрения, это означало воздействовать на симптом, а не на болезнь. Ты же не можешь решать все проблемы, перенастраивая свои наночастицы сказала мать. Нужно учиться контролировать себя. Этому Эсмой будет учиться завтра. Сегодня она будет есть пиццу. Ее любимая пиццерия у Луиджи находилась в продуктовом дворике галереи в Фалкрум Сити прямо по пути из школы или почти прямо. В общем, неподалеку Эсмо разбиралась с сыром, пытаясь таким образом сделать первый укус, чтобы не обжечь себе нёба. Когда в пиццерии появились жнецы, она стояла к ним спиной и сначала ничего не видела, но услышала по крайней мере одного из них. "Добрый день", громко произнес мужской голос. "Ваша жизнь сейчас изменится, и необратимо". Эсма с удивлением обернулась. Жнецов было четверо, все в ярких сверкающих мантиях. Эсма никогда не видела никого, кто бы так одевался. Она вообще жнецов до этого не встречала. Эсма с восхищением смотрела на жнецов, пока трое из них не выхватили лезвия, которые сверкали еще более ярко, чем их манти, а четвёртый огнемет. Этот продуктовый дворик выбран для жатвы, крикнул главный жнец, и ужасная работа началась. Эсма знала, что делать. Забыв про свою пиццу, она нырнула под стол и попыталась уползти. Но здесь под столом она оказалась не одна. Похоже, все в пиццерии последовали ее примеру и теперь сталкиваясь, ползали под столами. Однако это не очень заботило жнецов. Сквозь толпу ползающих по полу людей Эсма видела их ноги. То, что их жертвы оказались под столами, нисколько не замедляло их работы. Эсма начала паниковать. Она слышала истории о массовой жатве, но до сегодняшнего дня думала, что это лишь досужие выдумки. Прямо перед собой она увидела желтую мантию жнеца и подалась назад. И тут же едва не наткнулась на жнеца в зеленом. Эсме пробралась между столами, потом между большими горшками с пальмами, которые жнец поджег своим огнеметом и оказалась вне укрытий. Прямо перед ней находилась стойка. Человек, подававший пиццу, был мертв и лежал поперек прилавка. Между мусорным баком и стеной было немного свободного пространства, куда Эсма, не самая стройная девушка в мире, втиснулась, вжав в себя все, что можно было вжать. Если бы она покинула этот уголок, то сразу оказалось бы на линии огня. Она уже видела, как двое мужчин пытались перебежать через свободное пространство к двери, и обоих настигли стальные стрелы, пущенные из арбалета. Лучше не двигаться. Эсма зарылась лицом в ладони, вспомнив, как в детстве, играя в прятки, Закрывала глаза, думая, что ее не видно. Так она и сидела, тихо всхлипывая и слушая доносящиеся отовсюду ужасные звуки, пока над пиццерией не повисла тишина. Но и теперь она не открывала глаз, пока не услышала над собой мужской голос. Привет. Эсна подняла взгляд и увидела над собой главного жнеца того, что был в голубой мантии. "Прошу вас", взмолилась она. Не забирайте мою жизнь. Человек протянул ей руку. Жатва завершена, сказал он. Никого не осталось, кроме тебя. Дай мне твою руку. Не решаясь отказать, Эсма протянула руку, и, вложив ее в ладонь жнеца, поднялась. Я искал тебя, Эсма, сказал жнец. Услышав свое имя, она вздрогнула. Зачем бы жнецу искать ее?» Тут подошли остальные жнецы. Но ни один из них не поднял на Эсма оружие. Ты пойдешь с нами, сказал жнец голубом. Да, но моя мама, твоя мама знает, и я наделил ее иммунитетом. Вот как? Да, именно так. Затем женщина-жнец в изумрудной мантии подала Эсма тарелку. Мне кажется, это твоя пицца, сказала она. Эсма взяла Слишком холодно, да и аппетит безвозвратно испорчен. Спасибо, сказала она. "Идём с нами", сказал Жнец голубом. "И с этого момента в твоей жизни будет все, о чем ты только могла мечтать". И Эсма ушла с четверкой Жнецов, благодарная судьбе за то, что осталось живых, и стараясь не думать о тех, чьи тела лежали в пиццерии. Не так она представляла себе окончание этого дня. Но кто она такая, чтобы бороться с собственной судьбой? Были ли на свете времена, когда люди не страдали от скуки, а времена, когда у них были причины хотеть жить? Когда я просматриваю новостные архивы века смертных, мне кажется, что у людей тех времен было больше причин делать то, чем они занимались. Люди тогда скорее старались обмануть время, чем просто его провести. А эти новостные репортажи, сколько экспрессии, до самых краев наполненные криминальными сюжетами. Ваш сосед мог оказаться продавцом запрещенных химикатов. Обычные люди лишали других людей жизни без разрешения общества. Злобные индивидуумы захватывали транспортные средства, которые им не принадлежали, заставляя офицеров из правоохранительных служб преследовать их по плохо контролируемым дорогам. Да у нас тоже есть фрики, но они способны разве что на то, чтобы выбросить мусор в неположенных местах, да совершить мелкую кражу. Никто более не выступает против системы. Самое большее, что они могут, так это сердито зыркнуть в ее сторону. Может быть, именно поэтому гипероблако допускает незначительный объем экономического неравенства. Конечно, можно было бы устроить так, что у всех всего станет поровну, но это лишь усилит скуку, от которой и без того страдают бессмертные хотя у нас есть все, что нам нужно, нам все таки разрешено стремиться к желанным вещам. Конечно, все это не идет ни в какое сравнение с тем, что происходило в век смертных, когда неравенство было столь значительным, что люди фактически воровали друг у друга, а иногда и расставались при этом с жизнью. Мне не хотелось бы, чтобы преступность вернулась. Но как-то не по себе от того, что мы, жнецы, являемся единственным источником страха. Неплохо было бы ввести конкуренцию. Из журнала Жнеца Кюри.